Глава 27. Что-то внутри меня говорило, что действует тайком не очень-то правильно, и что мой долг представиться идиной семье. Если моя мать так на это отреагировала, если к отцу я и не подходил, боясь, что он воспримет эту новость в штыки, чего же тогда ожидать от идиных родителей? На словах все равны, а на деле разница между мужчинами и женщинами существует, да еще какая? Если сын живет своим умом, он может внушать родителям гордость. Он и соблазнит, и завоюет, и докажет, что способен утвердиться в жизни. А дочка? И потом, для чего нужны все эти тайны? Разве мы делали что-то дурное? Я подумал, что можно просто им позвонить. Представиться хотя бы заочно. Для начала сделать ставку на мать. Правда, от своей матери я многого не добился, но здесь можно было рассчитывать на прорыв. Убедить ее в моих романтических чувствах. В конце концов, я был приличным юношей. «Сеньора, ваша дочь особенная девушка. Я сделаю все, чтобы заслужить ее, клянусь вам. Я люблю ее». Я сам удивляюсь тому, что нахожу в себе силы произносить такие слова. Слова, которые больше меня самого, больше любого человека вообще, если вдуматься. Я люблю ее. Звучит громко, даже смешно. Но эту силу вдохнула в меня ваша дочь, внутреннюю силу, да и внешнюю тоже, потому что я намерена открыто выразить свои чувства, превратить их в дела. «Я и Ида хотим быть достойными нашей любви. Мы воспринимаем ее всерьез, уважаем это чувство и воплощаем его в жизнь. Уважайте и вы его, прошу вас!» Вот до каких слов я додумывался в своих фантазиях. Может, я высказал бы их не все сразу, но постепенно, да. Я вырабатывал нужную тактику. Брал тетрадь, записывал отрывки телефонных разговоров с матерью Иды, пытался предугадать, какой оборот может принять наша беседа. Я невольно воображал, что мать Иды начнет выдвигать те же возражения, что и моя. Ничего не поделаешь. Жаль, что вы это так воспринимаете. Наша любовь не взирает на лица. Мне бесконечно жаль, что я еще не встречался с вами лично, сеньора. Мы только говорим по телефону, но уже за то, что вы произвели на свет вашу дочь и воспитали ее такой, какая она есть, остроумной, сильной, я люблю и вас. И вас тоже. Да, именно вас, сеньора. Я люблю вас, потому что вы родили Иду и вырастили ее такой. И я не сделаю ничего, что могло бы вас огорчить, сеньора. но вы не можете просить меня не любить вашу дочь. Любить, да, да, я бы еще слегка надавил на слово любить. Я понемногу воодушевлялся. Семейные неурядицы, пусть даже только в моем воспаленном воображении, лишь закаляли меня. Независимо от того, дадут ли нам денег или нет, станут ли помогать или нет, примут или отвергнут, наша любовь останется только нашей. Она принадлежит мне и Иде, ее не могут нам даровать, но и лишить нас тоже не могут. Дело было в начале девяностых, тогда еще мало у кого были сотовые. У Иды такого телефона не было, у меня тоже, равно как и у матери Иды, так что позвонить ей напрямую я не мог, нужно было звонить к ним домой и позвать ее к трубке». Да, просто позвонить к ним домой и попросить ее к телефону. Я волновался. А если, ответит отец Иды. Если я нарвусь на ревнивого отца, то не брошу трубку, а то еще подумает неизвестно что. Да, это и не тот случай. Я спокойно попрошу передать трубку сеньоре. Если же этот орк потребует объяснений, я отвечу ему со всей любезностью, либо поговорю с ним напрямик, как мужчина с мужчиной. Разве я не хотел доказать, что являюсь мужчиной? Я пошел на улицу звонить из телефона автомата, стал искать подходящую для этого деликатного разговора телефонную будку. В те годы Италия была утыкана будками на курьих ножках. В городах вырастали эмалированные столбы с козырьками из плексигласа, заменявшие прежние телефонные будки. Если я позвоню из полузакрытого бокса, мои будущие тести и теща поймут, что я звоню с улицы, а не из дома. Не приведет ли это к нежелательному результату? Вдруг они заподозрят что-то неладное? Какими звуками я себя окружу? Что я им предложу в качестве звукового сопровождения моего звонка? Чирикающих птичек? Уличное движение? Играющих детей? Я выверял все до мелочей, как будто разрабатывал план военных действий. Тогда пользовались телефонными пластиковыми картами стоимостью в 5 или десять тысяч лир. По окончании кредита их выбрасывали. Я купил карточку за десять тысяч, плюс-минус 5 евро, и начал прочесывать город. У первой же будки с козырьком я остановился. Это был телефон-автомат общего пользования. Именно так он и назывался – общего пользования. Мой телефонный звонок в каком-то смысле тоже имел общественное значение. Я совершал политический поступок, я защищал мое, наше право на любовь. Мне нечего было стыдиться. Я сделал глубокий вдох, вставил карточку в прорезь и набрал номер.